Так мы дошли до известного и дважды уже описанного мной места, где погиб отец Надеи Романовны. Мы переворошили всю сухую траву, хотя глупо было здесь что-либо искать спустя два года, и, наконец, подошли к тому месту, где над трясиной был небольшой обрыв. «Тут», — сказал Регор, — «над самым обрывом из земли торчал небольшой пеньок. Обломок ствола, рошего когда-то здесь дерева. Его корни, словно могучие змеи, оплетали обрыв, спускались, словно желая напиться в трясину, или просто висели в воздухе. Я попросил Регора вспомнить, были ли видны руки Романа над трясиной. Тяжелые веки Регора опустились, он припомнил. Да, были. Правая даже была вытянута. Он, видать, хотел ухватиться за корень, но не дотянулся, а может, просто кинул что-то туда, под корни, где виднеется яма. Давай поглядим, и мы, держась за корни и ломая ногти, спустились почти к самой трясине, чуть удерживаясь на маленьких скользких уступах крутого склона. Под корнями действительно оказалась яма, но в ней ничего не было. Я собрался уже взбираться наверх, но меня остановил Рыгор. Дурни мы. Если здесь действительно что-то было, то оно уже под пластом ила. Он мог кинуть, но ведь минуло два года. Земля в ямке осыпалась и захоронила ту вещь. Мы начали царапать пальцами слежавшийся ил, высыпать его из ямы. И хотите, верьте, хотите, нет. Вскоре пальцы мои наткнулись на что-то твердое. На моей ладони лежал портсигар из птичьего глаза. Больше в яме ничего не было. Мы выбрались на луговину. Осторожно обтерли портсигар от рыжего ила, перемешанного с глиной. В портсигаре лежал кусок белой ткани, видимо, вырванной из сорочки зубами. И на этой тряпочке... Были едва различимые порыжевшие буквы. «Ворона? Уби?» Я передернул плечами. «Черт знает, что это!» Или свидетельство, что Романа убил ворона, или просьба к вороне убить кого-то. Рыгор глядел на меня. «Вот и прояснили, пан Анджи. Загнал его сюда ворона. Завтра будем его брать». «Почему завтра?» Может, он явится как раз сегодня? Сегодня пятница. Пан забыл про это. Бандюка, как говорят шукай в церкви, слишком уж они святые, да набожные. Режут с именем Святой Троицы на устах. Они придут завтра, потому что потеряли терпение. Им нужно избавиться от тебя. Помолчал, глаза полыхнули недобрым огнем. Завтра, наконец, приведу мужиков с вилами и тебе дадим. Если с нами, то до конца. Будем караулить у поваренной ограды и всех положим. Всех! Под самый корень чертова семя. Мы вместе пошли в болотные Ялины и там узнали, что Надея Романовна не одна. У нее сидел пан Горобурда. В последние дни Яновская избегала меня, а когда мы встречались, отводила потемневшие, грустные, как осенняя вода, глаза. Поэтому я через экономку вызвал ее в нижний зал, где Регор мрачно смотрел на святого Юрия, такой же могучий и высокой, как статуя. Яновская пришла, и Регор, порядком наследивший на полу, Стыдливо спрятал под кресло ноги, но голос его, когда он обратился к ней, был по-прежнему грубый, только где-то в глубине что-то чуть-чуть заметно дрожало. — Слушай, ясно-вельможная пани, мы нашли короля Стаха. Это ворона. Дайте мне пару ружей, завтра мы покончим с ними. — Кстати, — сказал я, — я ошибся когда спрашивал у вас, знаете ли вы человека, фамилия которого начинается с Ликол. Теперь я хочу спросить, не знаете ли вы человека, прозвище которого Ликол, просто Ликол? Это самый опасный человек в банде, возможно, даже ее главарь? Нет! Вдруг вскликнула она, ухватившись за грудь. Глаза ее расширились. «Застыри в ужасе! Нет-нет!» «Кто такой?» — мрачно спросил Регор. «Пощадите!» «Пощадите меня! Пощадите. «Этого не может быть! Он такой добрый, чистосердечный!» «Он держал Светиловича и меня на коленях!» «Тогда наш детский язык не мог вымолвить его имя!» Мы его коверкали, и так родилось прозвище, которым мы называли его только между собой. Немногие знали это. Кто он? неумолимо повторял Рыгор, двигая каменными челюстями. И когда она заплакала, плакала, всклипывая, как ребенок, и сквозь рыдание наконец вырвалась. Пан Ликол, пан Дубатовк. Я был поражен, я остолбенел. Не может быть, что вы, такой хороший человек. И главное, какая польза, ведь он наследник. А память услужливо подсунула слова одного из негодяев под деревом. Любит старину, и даже Ички на из письма Светиловичу вдруг закономерно Превратилась в любимую поговорку дубатовка. «Мученики наши, что же это творится на земле?» Я протер глаза, отогнал оторопь. А разгадка молнией промелькнула в моей голове. «Подождите здесь». «Подожди и ты, Регор, я пойду к пану Горобурде. Потом мне нужно будет просмотреть вещи Бермана». «Хорошо», — грустно сказала Яновская. Его уже похоронили. Я побежал по лестнице наверх. Мысль работала в двух направлениях. Первое. Дуботовк мог договориться с Берманом. Только почему он убил его? Второе. Гарабурда тоже мог в чем-то зависеть от Дубатовка. Когда я распахнул дверь, навстречу мне поднялся с кресла пожилой мужчина с гонерическими ляжками. Он удивленно смотрел на мое решительное лицо. «Простите, пан Бурда, резко бросил я, словно прыгнул в омут. «Я должен задать вам вопрос о ваших отношениях с паном Дубатовским. Почему вы позволили этому человеку так помыкать вами?» У него был вид вора, пойманного на месте преступления. Низкий лоб покраснел, глаза забегали. Однако, по выражению моего лица, он, наверное, понял, что шутить со мной нельзя. Что поделаешь? Векселя, забормотал он, и снова я попал в мишень, целясь в небо. Вы дали пану дубатовку векселя под имение Яновских, которые вам не принадлежит? Это была такая мизерная сумма. Всего три тысячи рублей. Царь не требует так много. Все начинало становиться на свои места. Чудовищный план Дубатовка постепенно прояснялся. По тестаменту Романа Яновского, забормотал он, снимая дрожащими пальцами что-то с визитки, установлена такая субституция. Наследство получают дети Яновской. И жалостно посмотрел мне в глаза. Их не будет, она ведь умрет. «Она скоро умрет, после нее муж, а она помешанная, кто на ней женится?» «Потом следующая ступенька, последние Яновские, а их нет, нет после смерти Светиловича. Я родственник Яновских по прялке, так сказать, по женской линии. Если не будет детей и мужа, дворец мой!» И он заскулил. Но как я мог ждать? Я весь в векселях, я такой несчастный человек. Большинство бумаг скупил пан Рыгор и еще три тысячи дал. Теперь он тут будет хозяином. — Послушайте, — процедил я сквозь зубы, — здесь была, есть и будет только одна хозяйка, пани Надея Яновская. Я не надеялся на наследство. Яновская все же могла выйти замуж. И я дал Дубатовку долговое обязательство под обеспечение дворца. Ладно, у вас ни стыда, ни совести. Они возле вас даже не ночевали. Но неужели вы не знаете, что это недействительный с финансовой стороны поступок? Что это? Криминал? Нет. «Не знаю. Я был рад. А вы знаете, что вы толкнули дуботовка на страшное преступление, которым на человеческом языке нет даже названия? В чем виновата бедная девушка, что вы решили лишить ее жизни? Я подозревал, что это преступление, но моя псарня — дом гнида. Не хочется мне только морать рук». Вами займется губернский суд, а пока что я своей властью засажу вас на недельку в подземелье этого дома, чтобы вы не могли предупредить других негодяев. Это насилие! Вам ли говорить о насилии, вам ли взывать к законам негодяй? Что вы об этом знаете, слизняк? Я позвал Ригора, и он затолкал горобурду в подземелье без окон под центральной частью здания. Железная дверь с грохотом закрылась за ним.